Жанни Радари «Синий светофор». Однажды со светофором, что висит в Милане на площади Дуома, случилась удивительная штука. Все его огни, и красный, и желтый, и зеленый, стали синими. Увидев это, миланцы растерялись и не знали, что им делать. Можно переходить или нельзя, тормозить или ехать дальше – Всеми своими глазами на все четыре стороны светофор посылал один и тот же сигнал. Синий, синий, синий. Такой синий, каким никогда не бывает даже миланское небо. Отчаявшись понять что-нибудь, шоферы высовывались из окошек, кричали, гудели. Мотоциклисты оглушительно трещали своими мотоциклами, а самые толстые и важные пешеходы кричали «Что за шутки? Да вы знаете, кто я такой?» Остряки от нечего делать принимались придумывать подходящие к случаю остроты. А, а вам не кажется, что зеленый свет прикарманил комендатуры? А как ему, бедняги, быть, если на его газоне, перед его виллой, не растет ни одной травинки? Да. Слышали? Оказывается, весь красный свет конфисковали, потому что надо подкрашивать рыбок в центральном парке. Между прочим, знаете, на что пошел желтый свет? Просто возмутительно, а? «Оказывается, им разбавляют оливковое масло». Угу. Ой, наконец прибежал полицейский, встал на перекрестке и начал регулировать движение. Потом прибежал другой полицейский и принялся копаться в ящике, где установлен прибор, управляющий работой светофора. Чтобы разобрать прибор, полицейскому, конечно, пришлось выключить ток. Однако, прежде чем погаснуть, светофор успел подумать. «Бедняги!» И ожидал им сигнал «выключить». Путь в небо свободен, они не. Если бы они меня поняли, то давно бы уже неслись по небу, как вольные птицы. Впрочем, может быть, у них просто не хватило смелости.